Глава 26. Последствия встречи. Фрей Арсенио следовал за своим молчаливым проводником, радуясь. Хотя он был, так сказать, передан в руки индейца, который инстинктивно должен был ненавидеть испанцев, этих свирепых притеснителей его почти истребленного рода, что целым и невредимым выбрался из рук авантюристов, которых он опасался не только как разбойников, людей неверующих и порочных, но и как демонов, или, по крайней мере, колдунов, находящихся в сношениях с дьяволом. Вот каковы были ошибочные понятия, которые самые просвещенные испанцы имели о флибустьерах и буканьерах. Лишь благодаря беззаветной преданности монаха Донни Кларе и влиянию, которое эта очаровательная женщина оказывала на всех, кто с ней сталкивался, Он согласился на исполнение безумного с его точки зрения плана встретиться с одним из самых знаменитых главарей флебустьеров. трепетом провожал он свою духовную дочь на остров Невис. Теперь он направлялся к ней сообщить о прибытии эскадры флибустьеров в гавань Марго и, следовательно, о присутствии Монбара на Испаньоле. К несчастью, монах, не привыкший к ночным путешествиям по непроходимым дорогам, заблудился в пути. Дрожа от страха, умирая с голоду, разбитый усталостью, монах увидел неподалеку огонь, почувствовал, если не мужество, то надежду и, как можно поспешнее, направившись к огню, наткнулся прямо на букан французских авантюристов, подобно мотыльку, привлеченному блеском гибельного пламени, на котором он сожжет свои крылья. Будучи счастливее этих насекомых, достойный монах не обжегся. Напротив, он отдохнул. напился, наелся и, отделавшись легким испугом, благополучно выпутался из опасности. По крайней мере, так он предполагал. И даже достал проводника. Стало быть, все шло к лучшему. Монах почти забыл об опасности, глядя, как его проводник беззаботно и спокойно идет впереди лошади, прокладывая себе дорогу в высокой траве и, двигаясь в окружавшей их темноте, также уверенно, как будто над ними светили яркие солнечные лучи. Таким образом, они следовали довольно долгое время друг за другом, не произнося ни слова. Как все испанцы, фрей Арсеньо выказывал глубокое презрение к индейцам и общался с ними лишь в самых крайних случаях. Со своей стороны, Кариб не имел никакого желания вступать в тем, кого он считал кромным врагом своего народа, в разговор, который был бы пустой болтовней. Они уже достигли небольшого пригорка, с вершины которого виднелись огоньки солдатского бивака, раскинутого возле дома Дель Ринкон. Как вдруг, вместо того, чтобы спуститься с горы и продолжить путь вперед, прыгун остановился, тревожно оглядываясь, и стал глубоко вдыхать в себя воздух, сделав испанцу рукой знак «Остановиться». Тот повиновался и встал неподвижно, как конная статуя, наблюдая с любопытством, смешанным с некоторым беспокойством, За движениями своего проводника. Кори простянулся на земле и, приложившись к ней ухом, стал прислушиваться. Через несколько минут он приподнялся, не перестав, однако, беспокоиться. Что случилось? Шепотом спросил монах, которого эти проделки начали серьезно тревожить. Нам, навстречу, во весь опор скачут всадники. Всадники в такое позднее время ночи в степи? Недоверчиво спросил Фрей Арсеню. «Это невозможно! Но ведь вы же едете!» — заметил индейец с насмешливой улыбкой. Ха, это правда!» — прошептал монах, пораженный логикой этого ответа. «Кто бы это мог быть? Не знаю, но скоро увидим!» — произнес Кариб. Прежде чем монах успел спросить Кариба о его намерениях, прыгун скользнул в высокой траве и исчез, оставив растерявшегося и испуганного фрея Арсению совершенно одного. Прошло несколько минут, в продолжении которых монах старался услышать, впрочем, напрасно, стук копыт, который индеец со своим тонким слухом уже давно различил среди смутного шума равнины. Монах, считая себя совсем брошенным своим проводником, уже собирался продолжить путь в одиночку, отдавшись в руки провидения, когда рядом с ним в траве послышался легкий шелест и появился индеец. Я их видел, сказал он. Ага! — заметил монах. — И кто же эти люди? — Такие же белые, как и вы. — Стало быть, испанцы? — Да, испанцы. — Тем лучше, — продолжал фрей Арсенио, которого это приятное известие окончательно успокоило. — А много их? — Пятеро или шестеро. Они, как и вы, направляются к Дель-Ринкону, куда, как я понял, очень спешат. — О, это прекрасно! Где же они теперь? — На расстоянии двух полетов копья. «Судя по направлению, которого они держатся, они проедут мимо того места, где стоите вы. Тем лучше. Нам остается только подождать их, вы как хотите, а мне ни к чему встречаться с ними». «Это правда, друг мой», — произнес монах с понимающим видом. «Может быть, эта встреча будет неприятна для вас. Позвольте же поблагодарить вас за то, что вы меня проводили до этого места». «Так вы решили ждать их?» Я могу, если хотите, провести вас так, что вы с ними не встретитесь. Я не имею никакой причины прятаться от людей моего цвета кожи, кто бы они ни были. Я уверен, что найду в них друзей. Хорошо, мне нечего вмешиваться в ваши дела, но шум приближается, они скоро подъедут. Я оставлю вас, им незачем видеть меня здесь. Прощайте. Последняя просьба. Если вдруг им вздумается спросить вас, кто служил вам проводником, не говорите». — Вряд ли они спросят меня об этом. — Все равно, обещайте мне, если это случится, сохранить тайну. — Хорошо, я буду молчать, если вы этого требуете, хотя и не понимаю причины этой просьбы. Не успел еще монах договорить, как индеец исчез. Всадники быстро приближались, лошадиный топот становился все громче. Вдруг из мрака выскочили несколько теней, едва заметных в темноте, и отрывистый голос спросил, — Кто идет? «Друг», — ответил монах, — «скажите ваше имя», — продолжал тот же голос гневным тоном, и сухой звук взводимого курка неприятно отозвался в ушах монаха. «В этих местах по ночам друзей не бывает. Я бедный французский монах и еду в Дель-Ринкон. Меня зовут Фрей Арсенио Мендоса». В ответ на слова монаха раздался хриплый крик, но был ли этот крик радости или гнева, монах не разобрал. Всадники налетели на него, как молнии, прежде чем он успел понять причину такого быстрого движения. «Эй, сеньоры!» — вскричал он голосом, дрожащим от волнения. «Что это значит? Разве я имею дело с разбойниками?» «Тихо, тихо, успокойтесь, сеньор падре!» — сказал грубый голос, показавшийся монаху знакомым. «Мы не разбойники, а такие же испанцы, как и вы, и ничто не могло доставить нам большего удовольствия...» как встреча с вами в эту минуту. — Я очень рад слышать это, Кабальерос. Признаюсь, что резкость вашего обращения сначала очень меня встревожила, но теперь я вполне успокоился. — Тем лучше, — с иронией ответил незнакомец. — Потому что мне нужно с вами поговорить. — Поговорить со мной, сеньор? — удивленно переспросил монах. — Но мне кажется, что время и место не совсем подходят для разговора. Если вы соизволите подождать... «Пока мы доедем до дома, то там я буду полностью к вашим услугам». «Перестаньте болтать и слезайте с лошади», — грубо сказал незнакомец. «Если вы, конечно, не хотите, чтобы я вас стащил». Монах с испугом огляделся. Всадники смотрели на него с мрачным видом и, по-видимому, вовсе не были расположены помогать ему. Фрей Арсению, как лицо духовное и по природе своей, вовсе не был храбр. Это приключение начало серьезно пугать его. Он не знал еще, в чьи руки попал, но все заставляло его предполагать, что эти люди, кто бы они ни были, относятся к нему недоброжелательно. Однако всякое сопротивление было невозможно. Он решил повиноваться, но не без вздоха сожаления о том, что пренебрег советом Кариба. В конце концов он слез с лошади и стал перед своим строгим допросчиком. «Зажгите факел!» — сказал незнакомый всадник. — Я хочу, чтобы этот человек меня узнал. Узнав, кто я, он поймет, что ему не удастся отвертеться от моих вопросов и что только одна откровенность может спасти его от грозящей ему участи. Монах понимал все меньше и меньше. Он уже начал думать, что все это кошмарный сон. Между тем, по приказанию всадника, один из людей в его свите зажег факел из дерева окота. Как только пламя осветило лицо незнакомца, монах вздрогнул от удивления, и черты его тотчас прояснились. — Слава богу! — вскричал он, сложив руки, тоном неописуемой радости. — Возможно ли, чтобы это были вы, сеньор Дон Стенио Бизар? — Я вовсе не думал, что в эту ночь буду иметь счастье встретиться с вами, сеньор граф. Я не узнал вас и почти испугался. Граф не ответил и только улыбнулся. Дон Стэнио Бизар мчался из Санта-Доминго во весь опор, чтобы удостовериться в сведениях, доставленных ему доном Антонио де Ла Рондо. И вдруг, нечаянно, в ту минуту, когда подъезжал к цели своей поездки, он наткнулся на фрея Арсенио Мендоса, то есть на единственного человека, который мог доказать ему справедливость или ложь уверений шпиона, донесшего на Донну Клару ее мужу. Трусость фрей Арсенио была давно известна его землякам. Следовательно, ничего не могло быть легче, как добиться от него правды со всеми подробностями. Граф был почти уверен, что если он хорошенько напугает Фрея Арсенио, то монах признается во всем, что ему известно. Следует, однако, заметить, что действуя таким образом, граф вовсе не имел намерения в действительности применить к бедному монаху меры, непохвальные всегда, но в особенности бесславные для человека в его положении. К несчастью, столкнувшись с непредвиденным и непонятным для него сопротивлением монаха, граф поддался гневу и необдуманно отдал приказания, жестокость которых ни в коем случае нельзя оправдать. Помолчав несколько секунд, Дон Стэнио проницательно посмотрел на монаха, как будто хотел узнать его тайные мысли – и, грубо схватив его за руку, сказал сердитым голосом, «Откуда вы едете? Разве монахи вашего ордена имеют привычку рыскать здесь в такое время?» «Ваше сиятельство!» — пролепетал фрей Арсенио, застегнутый врасплох вопросом, которого он вовсе не ожидал. «Посмотрим, посмотрим!» — продолжал граф. «Отвечайте сию же минуту, да без уверток!» «Я не понимаю, ваше сиятельство! За что вы так сердитесь на меня? Клянусь вам!» «Я ни в чем не виноват!» «Ха-ха-ха!» — мрачно рассмеялся граф. «Вы спешите защищаться прежде, чем вам предъявили обвинение. Стало быть, вы чувствуете себя виновным!» Фрей Арсению знал ревность графа, которую тот не умел скрывать, так как она обнаруживалась каждую минуту, при всех. Теперь он понял, что муж узнал тайну Донны Клары и оценил опасность, грозившую ему за то, что был сообщником графини». Однако он надеялся, что граф знает только о некоторых обстоятельствах, а подробности путешествия графини ему неизвестны. Хотя монах в глубине души дрожал при мысли об опасности, которой он без сомнения подвергался, находясь один без защиты в руках человека, ослепленного гневом и желанием отомстить за то, что считал пятном для своей чести, он все же решил, чтобы не случилось, не изменять доверию, оказанному ему несчастной женщиной». Он поднял голову и твердым голосом, удивительным для него самого, ответил. «Ваше сиятельство, вы губернатор на Испаньоле. У вас есть право распоряжаться людьми, находящимися в вашем подчинении. Вы располагаете властью почти самодержавной, но, насколько мне известно, вы не имеете права обижать меня ни словом, ни поступками». Не имеете права подвергать меня допросу. Надо мной есть власть, от которой я завишу. Отведите меня к ним, передайте меня их суду. Если я совершил какой-нибудь проступок, они меня накажут. Им одним принадлежит право осуждать меня или прощать. Граф выслушал этот решительный ответ монаха, кусая губы от досады и гневно топая ногой. Он не ожидал встретить такой решительный отпор. — Вот как! — вскричал он. когда фрей Арсенио наконец, замолчал. «Вы не хотите отвечать?» «Не хочу, ваше сиятельство», — сказал монах холодно. «Потому что вы не имеете права допрашивать меня?» «Вы забываете, сеньор Падре, только одно. Если я не имею права, то имею силу, по крайней мере, теперь. Неужели вы способны употребить силу во зло против беззащитного человека? Я не воин, физическая боль меня страшит». — Я не знаю, как вынесу пытку, которой вы меня подвергнете, но знаю наверняка только одно. — Что же? Позвольте вас спросить, сеньор Падре. — Я скорее умру, чем отвечу хоть на один ваш вопрос. — Это мы увидим, — сказал граф насмешливо, — если вы меня вынудите прибегнуть к насилию. — Увидите, — сказал францисканец голосом кротким, но твердым, показавшим неизменную решимость. — Последний раз вас предупреждаю. Берегитесь, подумайте. — Я уже все обдумал. Я нахожусь в вашей власти. Пользуйтесь моей слабостью, как вам заблагорассудится. Я не стану даже пытаться прибегнуть к защите. Это бесполезно. Я буду не первым монахом моего ордена, который падет мучеником, исполнив свой долг. Другие предшествовали мне, и другие последуют за мной на этом горестном пути. Граф с гневом топнул ногой. Безмолвные и неподвижные, присутствующие с испугом, переглядывались между собой. Они предвидели, что эта сцена между двумя людьми, из которых ни тот, ни другой не хотел уступить, а граф, ослепленный яростью, скоро не будет в состоянии повиноваться здравым советом рассудка, скоро получит страшную развязку. «Ваше сиятельство», — прошептал Дон Антонио де Ларонда, — «звезды начинают бледнеть на небе, скоро рассветет, а мы еще далеко от дома». «Не лучше ли отправиться в путь немедля?» «Молчите!» — отвечал граф с презрительной улыбкой. «Педро!» — обратился он к одному из слуг. «Подай фитиль!» Слуга сошел с лошади и приблизился к графу с длинным фитилем в руках. «Пальцы!» — лаконично сказал граф. Слуга подошел к монаху, тот, не колеблясь, протянул обе руки, хотя лицо его было покрыто страшной бледностью, а все тело дрожало. Педро равнодушно намотал фитиль между пальцами монаха, Потом обернулся к графу. — В последний раз спрашиваю, монах, — сказал граф. — Будешь ты говорить? — Мне нечего вам говорить, ваше сиятельство, — отвечал фрей Арсенио кротким голосом. — Зажги, — приказал граф, до крови закусив себе губы. Слуга с тем бесстрастным повиновением, которые отличает людей этого сословия, зажег фитиль. Монах упал на колени, поднял глаза к небу, лицо его приняло мертвенный оттенок. Холодный пот выступил на висках, волосы стали дыбом. Страдание, которое он испытывал, должно было быть ужасным. Грудь его с усилием вздымалась, но приоткрытые губы оставались безмолвны. Граф с беспокойством смотрел на него. — Будешь ты говорить, монах? — спросил он глухим голосом. Монах обратил к нему лицо, подергивающееся от боли, и, бросив на него взгляд, полный невыразимой кротости, сказал... «Благодарю, ваше сиятельство, за то, что вы мучили меня. Боль не существует для человека с живой верой». «Будь ты проклят, негодяй!» — вскричал граф, ударив его в грудь сапогом. «На лошадей, сеньоры, на лошадей! Мы должны доехать до дома до восхода солнца!» Испанцы сели на лошадей и удалились, бросая сочувственные взгляды на бедного монаха. Фрей Арсенио, побежденный страданиями, без чувств упал на землю.